Глава девятая. Четвертый сводный. В конце июля заработал четвертый сводный отряд в составе 50 человек под командой Буруна. Бурун был признанный командир четвертого сводного, и никто из колонистов не претендовал на эту трудную, но почетную роль. Четвертый сводный отряд работает от зари до зари. Хлопцы чаще говорили, что он работает без сигнала, потому что для четвёртого сводного ни сигнал на работу, ни сигнал с работы не давался. Четвёртый сводный буруна сейчас работает у молотилки. В 4 часа утра после побудки и завтрака четвертый сводный выстраивается вдоль цветника против главного входа в белый дом. На правом фланге ширенги Колонистов выстраиваются все воспитатели. Они, собственно говоря, не обязаны участвовать в работе четвертого сводного, кроме двух, назначенных в порядке рабочего дежурства. Но давно уже считается хорошим тоном в колонии поработать в четвертом сводном, и поэтому ни один уважающий себя человек не прозевает приказа об организации четвертого сводного. На правом фланге поместились Эшере, и Калина Иванович, и Силантий, отчинаш и Оксана, и Рахиль, и две прачки, и Спиридон-секретарь. И находящийся в отпуску старший вальцовщик с мельницы, и колесный инструктор Козырь, и рыжий и угрюмый наш садовник Мизяк, и его жена, красавица Наденька, и жена Журбина, И еще какие-то люди, я даже всех и не знаю. И в шеренге колонистов много добровольцев. Свободные члены 10-го и 9-го отрядов, второго отряда конюхов, третьего отряда коровников все здесь. Только Мария Кондратьевна Бокова, хоть и потрудилась встать рано, и пришла к нам в стареньком ситцевом сарафане. Не становится в строй а сидит на крылечке и беседует с Буруном. Мария Кондратьевна с некоторых пор не приглашает меня ни на чай, ни на мороженое, но относится ко мне не менее ласково, чем к другим, и я на нее ни за что не в обиде. Мне она нравится даже больше прежнего, серьезнее и строже стали у нее глаза и душевнее шутка. За это время познакомилась Мария Кондратьевна со многими пацанами и девчатами, подружилась с Силантием, попробовала навес и некоторые наши тяжелые характеры. Милый и прекрасный человек Мария Кондратьевна, и все же я ей говорю потихоньку. Мария Кондратьевна, станьте в строй, все будут вам рады в рабочих рядах. Мария Кондратьевна улыбается на утреннюю зарю, поправляет розовыми пальчиками капризный и тоже розовый локон и немножко хрипло из самой глубины груди отвечает «Спасибо». «А что я буду сегодня? Молоть, да?» «Не молоть, а молотить», — говорит Бурун. «Вы будете записывать выход зерна. А я это смогу хорошо делать». Я вам покажу, как. А может быть, вы для меня слишком легкую работу дали? Бурун улыбается. У нас вся работа одинаковая. Вот вечером, когда будет ужин, четвертому сводному вы расскажете. Господи, как хорошо! Вечером ужин после работы. Я вижу, как волнуется Мария Кондратьевна и, улыбаясь, отворачиваясь. Мария Кондратьевна уже на правом фланге, звонко смеется чему-то, а Калина Иванович галантерейно пожимает ей руку и тоже смеется, как квалифицированный фавн. Выбежали и застрекотали восемь барабанщиков, пристраиваясь справа. Играя мальчишескими пружинными талиями, вышли и приготовились четыре трубача. Подтянулись, посуровили колонисты. Под знамя смирно! Подбросили в шеренге легкие голые руки салют. Дежурная по колонии Настя Начевная в лучшем своем платье с красной повязкой на руке под барабанный грохот и серебряный привет трубачей провела на правый фланг шелковое горьковское знамя, охраняемое двумя настороженно-холодными штыками. Справа по четыре, шагом марш! Что-то запуталось в рядах взрослых. Вдруг пискнуло и пугливо оглянулась на меня Мария Кондратьевна. Но марш барабанщиков всех приводит к порядку. Четвертый сводный вышел на работу. Бурун бегом нагоняет отряд, подскакивает, выравнивая ногу, И ведёт отряд туда, где давно красуется высокий стройный стог пшеницы, сложенный силантием, и несколько стогов поменьше, и не таких стройных ржи, овса, ячменя, и еще той замечательной ржи, которую даже граки не могли узнать, и смешивались ячменем. Эти стоги сложены карабановым чоботом Федоренко. И нужно признать, Как не парились хлопцы, как не задавались, а перещеголять Силантия не могли. У нанятого в соседнем селе локомобиля ожидает прихода четвертого сводного измазанной серьезные машинисты. Молотилка же наша собственная, только весной купленная в рассрочку, новенькая, как вся наша жизнь. Бурун быстро расставляет свои бригады, У него с вечера все рассчитано. Недаром он старый комсвод-4. Над стогом овса, назначенного к обмолоту, последним развивается наше знамя. К обеду уже заканчивают пшеницу. На верхней площадке молотилки самое людное и веселое место. Здесь блестят глазами девчата, покрытые золотисто-серой пшеничной пылью, Из ребят только лапать. Он неутомимо не разгибает ни спины, ни языка. На главном ответственном пункте лысина Силантия и пропитанный той же пылью его незадавшийся ус. Лапоть сейчас специализируется на Оксане. Это вам колонисты назло сказали, что пшеница. Разве это пшеница? Это горох. Оксана принимает еще неразвязанный сноп пшеницы и надевает его на голову лаптя. Но это не уменьшает общего удовольствия от лаптевых слов. Я люблю молодьбу. Особенно хороша молодьба к вечеру. В монотонном стуке машин уже начинает слышаться музыка. Ухо уже вошло во вкус своеобразной музыкальной фразы бесконечно разнообразны, с каждой минутой все таки похожие на предыдущую. И музыка это такой счастливый фон для сложного, уже усталого, но настойчивого, неугомонного движения целыми рядами, как по сказочному заклинанию, поднимается с обезглавленного стога снопы, и после короткого нежного прикосновения на смертном пути к рукам колонистов вдруг обрушивается внутро жадной ненасытной машины, оставляя за собой вихрь разрушенных частиц, стоны взлетающих, оторванных от живого тела крупинок. И в вихрях, и в шумах, и в сутолке смертей многих и многих снопов шатаясь от усталости и возбуждения, смеясь над усталостью, наклоняются, подбегают, сгибаются под тяжелыми ношами, хохочут и шалят колонисты, обсыпанные хлебным прахом и уже осененные прохладой тихого летнего вечера. Они прибавляют к общей симфонии, к однообразным темам машинных стуков, к раздирающим диссонансам верхней площадки, победоносную до самой глубины мажорную музыку радостной человеческой усталости. Трудно уже различить детали, трудно оторваться от захватывающей стихии. Еле-еле узнаешь колонистов в похожих на фотографический негатив золотисто-серых фигур. Рыжие, черные, русые, они теперь все похожи друг на друга. Трудно согласиться, что стоящая с утра с блокнотом в руках под самыми густыми вихрями призрачно склоненная фигура – это Мария Кондратьевна. Трудно признать в ее компаньоне нескладной смешной сморщенной тени Эдуарда Николаевича. И только по голосу я догадываюсь когда он говорит, как всегда, вежливо, сдержанно. Товарищ Бокова, сколько у нас сейчас ячменя? Мария Кондратьевна поворачивает блокнот к закату. 400 пудов уже, говорит она таким срывающимся усталым дисконтом, что мне по-настоящему становится ее жалко. Хорошо лаптю, который в крайней усталости находит выходы. Галотенко, кричит он на весь тог. Галотенко! Галотенко несёт на голове на режнатом копье двухпудовый набор соломы, и из-под него откликается, шатаясь: "От чего тебе приспичило? Иди сюда на минуточку нужно". Галотенко относится к лаптию с религиозной преданностью. Он любит его из за остроумия и за бодрость, и за любовь, потому что один лапоть ценит Галатенко и уверяет всех, что голотенко никогда не был лентяем. голотенко сваливает солому к локомобилю и спешит к молотилке. Опираясь на Рижен и в душе довольный, что может минутку отдохнуть среди всеобщего шума, он начинает с лаптем беседу. А чего ты меня звал? Слушай, друг, наклоняется сверху лапать и все окружающие начинают прислушиваться к беседе, уверенные, что она добром не кончится. Ну, слухаю, пойди в нашу спальню, ну, там у меня под подушкой... Що? Под подушкой, говорю, так що? Там у меня найдешь под подушкой... — Та понял, что под подушкой. Там лежат запасные руки. — Ну так что с ними роботь? — спрашивает Голотенко. — Принеси их скорее сюда, бо эти уже никуда не годятся, — показывает лапоть свои руки под общий хохот. — Ага, — говорит Голотенко. Он понимает, что смеются все над словами лапти, а может быть и над ним. Он изо всех сил старался не сказать ничего глупого и смешного, и как будто ничего такого и не сказал, а говорил только лапоть. Но все смеются еще сильнее, молотилка уже стучит впустую и уже начинает париться бурун. — Что тут случилось? Ну чего стали? — Это ты всё, Голотенко. — Да я ничего. Все замирают, потому что лапать самым напряженно серьезным голосом с замечательной игрой усталости, озабоченности и товарищеского доверия к Буруну говорит ему. Понимаешь, эти руки уже не варят, так разреши Голотенко пойти принести запасные руки. Бурун моментально включается в мотив и говорит Голотенко немного укорительно. Ну, конечно, принеси, что тебе трудно. Какой-то ленивый человек, Голотенко. Уже нет симфонии молодьбы. Теперь захватило дыхание высокоголосая какофония хохота и стонов Даже Шере смеется. Даже машинисты бросили машину и хохочут, держась за грязные колени. Голотенко поворачивается к спальням. Силантий пристально смотрит на его спину. «Смотришь ты, какая, брат, история!» Голотенко останавливается и что-то соображает. Карабанов кричит ему с высоты соломенного намета. «Ну чего ж ты стал, иди уже!» Но Голотенко растягивает рот до ушей. Он понял, в чем дело. Не спеша он возвращается к Рижну, И улыбается, на соломе хлопца его спрашивает. «Куда это ты ходил?» «Та лапать придумал, понимаешь. Принеси ему запасные руки. Ну и что же? Та нема у него никаких запасных рук. Брешет все». Бурун командует. «Отставить запасные руки. Продолжать». «Отставить, так отставить», — говорит лапать «Будем мы этими как-нибудь». В девять часов Шире останавливает машину и подходит к Буруну. — Уже валятся хлопцы, а еще на полчаса. — Ничего, — говорит Бурун, — кончим. Лапоть орёт сверху. — Товарищи горьковцы, осталось еще на полчаса. Так я боюсь, что за полчаса мы здорово заморимся. Я не согласен. — А чего ж ты хочешь? — насторожился Бурун. «Я протестую. За полчаса ноги вытянем. Правда ж, Голотенко?» «Да, конечно ж, правда. Полчаса — это много!» Лапоть подымает кулак. «Нельзя полчаса. Надо все это кончить, всю эту кучу. За четверть часа. Никаких полчаса!» «Правильно орёт и Голотенко. Это он правильно говорит!» Под новый взрыв хохота Шере включает машину. Еще через 20 минут все кончено. И сразу на всех нападает желание повалиться на солому и заснуть. Но Бурун командует «Стройся!» К переднему ряду подбегают трубачи и барабанщики, давно уже ожидающие своего часа. Четвертый сводный эскортирует знамя на его место в Белом доме. Я задерживаюсь на таку, и от Белого дома до меня долетают звуки знаменного салюта. В темноте на меня наступает какая-то фигура с длинной палкой в руке. Кто это? А, это я, Антон Семенович. Вот пришел к вам насчет молотилки, это значит «Своловьего хутора». И я ж буду Воловик по хвамилии. Добре, пойдем в хату. Мы тоже направляемся к Белому дому. Воловик, старый, видно, шамкает в темноте. Хорошо это у вас, как у людей раньше было. Чего это? Да вот, видите, с крестным ходом молотите, по-настоящему. Да где же крестный ход? Это знамя только, и попа у нас нету. Воловик немного забегает вперед и жестикулирует палкой в воздухе. Да не в том справа, что попа нету, а в том, что вроде как люди празднуют. Выходит так, будто праздник. Вишь, хлеб собрать человеку торжество из торжеств, а у нас люди забыли про это. У белого дома шумно. Как не устали колонисты, все же полезли в речку, а после купания и усталости как будто нет. За столами в саду радостно и разговорчиво. И Марии Кондратьевне хочется плакать от разных причин, от усталости, от любви к колонистам, от того, что восстановлен и в ее жизни правильный человеческий закон. Попробовала и она прелести трудового свободного коллектива. — Легкая была у вас работа, — спрашивает ее Бурун. — Не знаю, — говорит Мария Кондратьевна. — Наверное, трудная, только не в том дело. Такая работа все равно счастье. За ужином подсел ко мне Силантии и засекретил. — Там это сказали вам? Здесь это передать, значит. В воскресенье к вам люди, как говорится, придут насчет Ольки. — Видишь, какая история? Это от Николаенко? Здесь это от Павла Ивановича, э, старика, значит. Так ты, Антон семёнович как это говорится, постарайся. Рушники, видишь, здесь это полагается. И хлеб, и соль, и больше никаких данных. Голубчик Силантий. Так ты это устрой все. Здесь это устрою, как говорится. Так видишь, такая, брат, история... Полагается в таком месте выпить самогонку или что, видишь? Самогонку нельзя, Силантий, а вина сладкого купи две бутылки.